Ал-Гарнати Абу-Хамид 1080 или 1100 1169 или 70 Арабский путешественник Посетив несколько стран Передней Азии в 1131 году, достиг Дербента. В течение 20 лет Жил в торговом городе Саксин на берегу Волги, откуда совершал путешествие. В 1135 году Ал Гарнати поднялся по Волге до города Булгар. В 1150-м, 1153-м побывал в русских землях, посетил Киев, три года прожил в Венгрии, после паломничества в Мекку Вернулся в Багдад. Автор книг — «Ясное изложение некоторых чудес Магриба» и «Подарок умам и выборка из чудес». Абу Хамид Мухаммад ибн -Абд ар рахим ал-Гарнати ал-Андалуси родился в Гренаде в 1080 году. Гренада по-арабски — Гариата, отсюда относительное имя низба, ал-гарнати, то есть гренадец. Часто его называют также по второй низбе, ал-андалуси, то есть андалусец. О его жизни на родине ничего не известно. Он получил, вероятно, обычное для своего времени богословско-философское образование. Умел составлять шкалярные стихи, но к поэзии влечения не чувствовал, что видно хотя бы из того, что в первом его сочинении почти полностью отсутствуют поэтические цитаты, столь милое сердцу его современников. Его специальностью стало мусульманское право, фикх, в котором он также не достиг особых успехов. И если бы «Ал-Гарнати» Остался на родине, его имя было бы всеми забыто. В юном возрасте Алгарнати, подобно многим своим соотечественникам, покинул Андалусию, чтобы продолжить образование в центре мусульманского мира. Морем, мимо Сицилии и Мальты, он прибыл в Александрию в 1117 или 1118 году. слушал там лекции ученых, а в следующем году перебрался в Каир, в то время второй после Багдада культурный центр мусульманского мира. В Каире и Александрии Алгарнати не только слушал лекции богословов и грамматиков, но с большим интересом знакомился с древностями Египта. Он видел форосский маяк, который вскоре разрушился, забирался внутрь пирамиды Хеопса, осматривал обелиск Вайн-Шамсе, который, как и форосский маяк, не сохранился до наших дней. На шумных базарах Каира он встречал представителей разных народностей Черной Африки, ее диковинные товары. Египет в ту пору вел также оживленную торговлю с Дальним Востоком. Так что здесь можно было встретить людей, побывавших в Индии и даже в Китае. Через год или два Алгарнати направился в Багдад, тогдашнюю духовную столицу мусульманского мира. Путь его лежал через Аскалон, Бальбек и Дамаск. В последнем он задержался на некоторое время для преподавания хадисов, рассказов о словах и деяниях пророка Мухаммеда, составляющих одну из основ мусульманской догматики и права. Оттуда, через Тадмор, Пальмиру, он в 1122 или 1123 году прибыл в Багдад. В Багдаде Ал-Гарнати прожил четыре года – Пользуюсь гостеприимством Ибн Хубайры, будущего визира нескольких калифов. Здесь же у него родился первый сын Хамид, по которому он получил почетное прозвание Кунья, Абу Хамид, отец Хамида. Такие поездки из города в город в поисках знаний были обычные для мусульманских ученых того времени. Им не приходится удивляться, но затем Абу-Хамид выходит за рамки обычных маршрутов. В 1130 году он останавливается в Абхаре по дороге в Ардебиль, крупный город южного Азербайджана, хотя ясно, что не этот город был целью его путешествия, так как в том же году он, переваливая через горы в Муганскую степь, и оттуда через обшаронский полуостров попадает в дербент знаменитые своими длинными стенами которые запирали проход между горами и морем и защищали страны мусульманского мира от вторжения христианских и языческих племен живших на севере алгарнати встречает мусульман разных племен число которых знает только всевышний аллах живущих в горах, разговаривающих на разных языках. Он описывает их меховую одежду, по-видимому, бурку, говорит о долголетии горцев, об обилии в долинах таких благ как мед, мясо, фрукты, о мечетях. Ал-Гарнати называет Эмира Абул-Касима, у которого он жил и с которым читал книгу Ал-Махамилии. Этот мир говорил на языках разных народов. Из Дагестана Абу-Хамид направился по морю к стране Хазар и прибыл к огромной реке, которая больше Тигрова много-много раз. Она будто море, из которого вытекают большие реки. Это Итиль, Волга. Аль-Гарнати указывает, что она начинается выше Булгара, и впадает в море семью-десятью рукавами. Абу Хамида поражают холодные зимы, замерзающие реки, в особенности Волга, по льду которой он измерил ее ширину, равную тысяча восьмистам сорока шагам. И замерзает эта река так, что становится как земля, ходят по ней лошади и телята, и всякий домашний скот, и на этом льду они сражаются. На Волге стоит город, который называют Саджсин. Саксин. Собственно говоря, в XII веке уже не существовало хазарского государства. Однако для Алгарнати и Каспийское море все еще Хазарское море, и Нижнее Поволжье — Страна Хазар, Саксин, по-видимому, новое имя старой хазарской столицы, Итиля. Абу-Хамид дает описание рыбной ловли, производимой из судов на Волге. Рыбаки ставят сети в устье ее протоков и наполняют суда рыбой. Запасы рыбы неисчерпаемы. В полный восторг приводит Абу-Хамида размеры и качество волжской рыбы. Судя по описанию, белуги, осетра или севрюги. Когда он утверждает, что одну рыбу может нести только сильный мужчина, а есть рыбы, которые может нести только сильный верблюд, в этом нет преувеличения, так как белуги достигают веса в одну тонну, а иногда и до полуторы тонны. Он обращает внимание на дешевизну мяса, особенно баранины, Когда приходят караваны неверных, сообщает что в стране хазар для торговых сделок употребляют олово, брусок которого весом восемь багдадских маннов стоит динар. Брусок разрезают на кусочки, и на них покупают фрукты, хлеб, мясо и так далее».